Эта тень, реющая над воображаемой плоскостью, беспрерывно движется, то сжимаясь, то расширяясь. Растягиваясь, она покрывает собой всю сверкающую поверхность. Уменьшаясь, сжимается, доходя до узкой, как проволока, полоски. Потом снова расширяется, снова сжимается, и так без конца. В этой галлюцинации не было бы ничего неприятного,